О битве за Англию написано гигантское количество книг. Не имеет смысла описывать ее ход. Немцы попытались добиться господства над Южной Англией в течение августа-октября 1940 года, втянувшись в битву на истощение. И проиграли по той простой причине, что не могли не проиграть. Их авиационная мощь оказалась меньше, чем авиационная мощь Великобритании. Тактический рот оружия, люфтваффе по определению не могли решить стратегическую задачу завоевания господства в воздухе над Британскими островами. Они создавались не для этого. Все остальные причины немецкого провала всего-навсего производные от этой главной, базовой причины. 7 сентября в разгар воздушного сражения над Южной Англией силы сторон составляли Великобритания – 746 истребителей первой линии и 390 в резерве. Германия – 623 одномоторных истребителя и 129 110. К 28 сентября силы сторон КВВС – 732 истребителя в строю и 469 в запасе. Люфтваффе – 276 109 и 232 моторных истребителей. С июля по сентябрь Немцы потеряли 521 пилота bf 109 в то время как англичане только 381 пилота-истребителя. Количество английских пилотов почти никогда не падало меньше двух на один самолет в строю, а количество истребителей меньше 700, только в июле было меньше. Зато немцы, особенно бомбардировщики, действительно устали. Полгода почти беспрерывных боёв сказывались и на пилотах, и на наземном персонале. Так, почти каждый четвертый бомбардировщик, 230 из 964, был потерян из-за небоевых причин, преимущественно при авариях на взлете и посадке. Более того, пилотов истребителей отправляли заполнять поредевшие бомбардировочные эскадрильи, что также способствовало уменьшению количества ветеранов. Битва на истощение была Люфтваффе над Англией проиграна с треском. Если в сентябре 1940 они имели в строю всего, а не только в составе 2 и 3-го воздушных флотов, 721 боеспособный одномоторный истребитель, 181 двухмоторный истребитель, 401 пикирующий бомбардировщик и 818 двухмоторных бомбардировщиков, то уже к декабрю это количество снизилось до соответственно одномоторные истребители 587, двухмоторные 168, пикировщики – 375, двухмоторные бомбардировщики – 772. А ведь авиационные заводы Германии все это время работали на полную мощь. Общие потери германских ВВС в ходе битвы за Англию составили 1733 самолета. Увы, немецкое производство никак не поспевало за потерями, в отличие от такового в Великобритании. В июле 1940 года немцы потеряли 40 истребителей, Взамен от промышленности получив 164. В августе производство уже едва покрывало потери. На 160 сбитых истребителей Люфтваффе получило всего 173 новых. В сентябре соотношение сбитых и вступивших в строй стало отрицательным – 310 к 218. В октябре картина стала лишь чуть оптимистичней. На 136 сбитых истребителей немцы ввели в строй 144 новых. Итого, за 4 месяца сверхвосполненных потерь Люфтваффе получило всего 53 истребителя. КВС за это же время сверхвосполненных потерь ввело в строй 882 истребителя, причем в боевые эскадрильи начали поступать спитфайры, значительно превосходящие bf 109 модификации Эмиль, которыми были вооружены немецкие истребительные эскадрильи. Всего Великобритания в 1940 году произвела 15 049 самолётов против 10 826 немецких. А ведь англичане еще получали аэропланы из-за океана. Как минимум за этот период 400 только истребителей. Так что можно уверенно сказать, что люфтваффе даже близко не приблизились к выполнению тех задач, что возлагал на них план «Морской лев». Не мудрено, что у Гитлера, по словам Тепельскиркха, Пропал всякий интерес к операции, когда борьба за господство в воздухе над Англией неожиданно приняла совершенно другой оборот.